Глава двадцать первая. Демиан. Стоило выйти за ворота Академии, как меня отпустило. То глухое отчаяние, что начало пробираться в мое сердце, постепенно истаивало, оставив после себя обычную усталость. Я шел по улицам столицы, пытаясь сосредоточиться на внутренних эмоциях, пытаясь нащупать ту незримую нить, что должна теперь на всю жизнь остаться со мной, соединив с истиной. Но слышал лишь задорный перестук облачков шарлоты Староста старалась поспевать за мной, я даже немного прибавил шага из глупого интереса. Как теперь будет звучать её шаг? Девушка сердето сопела, но не скандалила и не требовала идти помедленнее. Гордая, характерная. Мне это нравилось. Мы зашли в очаг, и я выбрал первый попавшийся столик у окна. шарлота не спешила вываливать на меня все свои мысли или требования помощи. Я же просто рассматривал оживлённую улицу за окном. Казалось, что мир за стеклом живой и светлый, а я падаю в тёмную бездну. Если бы не кровь, если бы не титул, я бы мог выбрать себе девушку по душе. Наверное, мы бы жили не так роскошно. Скорее всего, у нас бы не было больших свершений, зато у нас было бы что-то более ценное. Семья, любовь, небольшой домик, дети, непослушные мальчишки и характерные девчонки. Воображение быстро и беспощадно рисовало эту недостижимую жизнь. Я даже мог увидеть женщину рядом с собой. Почему-то у неё были светлые волосы и пронзительный взгляд зелёных глаз. "У тебя что-то случилось?" вдруг спросила Шарлота, я вынырнула из своих мыслей, словно из тёмной ледяной воды. "Почему ты спрашиваешь? Просто ты какой-то напряжённый", неуверенно произнесла Шарлота, словно застеснявшись этого разговора. Лёгкий румянец тронул её щёки, делая яркую красоту мягче, а девушку безотчётнее. "Может, я всегда такой?" Спросил, чувствуя, как губы сами расползаются в улыбке. «А ты всегда такой?» — удивилась шарлота «Хотелось сказать, что теперь...» «Да, но...» К нашему столу подошёл какой-то парень с компанией. Я заметил его ещё тогда, когда он нашагнул в дверь рычага. От парня тянуло шакалей натуры, такие всегда доставляют проблемы. «У, какие люди! Неужели это наша недотрога Шерри?» Я смотрел на девушку и буквально увидел, как у неё расширяются зрачки от того, что она узнала голос. это была не радость, это была смесь ужаса и брезгливости. Любой благородный мужчина при виде подобной реакции должен встать на защиту женщины. Мне же страстно захотелось встать на горло непрошенному гостю. Не то чтобы меня как-то сильно интересовало прошлой девчонки, но ее реакция говорила сама за себя. «Ты хочешь с ним пообщаться?» — спросил я, стараясь отследить эмоции шарлоты по лицу. «Нет». Отрезала девушка. «Ой, шери нашла себе благородного покровителя!» — оскалился придурок. «А он знает, что ты вытворяла в приюте, а не дотрога!» Шарлотта в мгновение ока собралась, как собираются хищники перед броском, готовые не защищаться, но продать свою жизнь подороже. Реакция девушки мне не понравилась, настолько, что захотелось вырвать глотку у шакала. Сдерживала лишь то, что от такого зрелища шарлота едва ли будет чувствовать себя более защищённой. «Уходи!» Сухо произнес я, переводя взгляд на парня. Тот был явно доволен собой, доволен произведенным эффектом. Хорошо сложен, недешево одет, без знаков различия или принадлежности к какому-то дому. По лицу шел старый шрам, какие оставляют боевые маги. Возможно, парень бы рискнул еще попортить настроение Шарлотти, ведь за его спиной стояло с полдюжины крепких ребят. Но, как и большинство бесстрашных ублюдков, подавился собственной фразой на выдохе, лишь увидев мои глаза. Драконов очень опасно злить. Это же все знают. э «Пардонте, обознался», — попятившись, выдавил шакал. Я придал ему его о шайке ускорения, вышвырнув из очага и немного протащив по брусчатке, в качестве последнего предупреждения. шарлота выдохнула, и показалось, что вместе с воздухом её покинули все силы. Плечи опали, взгляд помрачнел. «Ты не подумай, он...» — я заговорила девушка, словно пытаясь оправдаться. Я поднял руку, прерывая. «Мне всё равно, что там было, но я не могу позволить, чтобы случайные люди тревожили мою спутницу». «Спасибо», — тихо произнесла шарлота «Если он ещё раз объявится, просто скажи мне, и это перестанет быть проблемой», — добавил я. «Ты что, его убьёшь?» — невесело усмехнулась староста. «Ну, кто-то же не добил?» — пожал плечами я. «Почему?» — не поняла девушка. «Шрам на лице от боевой магии. Хорошее попадание, чёткое, угол только неудачный». шарлота неожиданно рассмеялась. «Ничего, это не боевая магия, совершенно обычная!» И пояснила, увидев мой скептический взгляд. «Это я его так...» «Хм...» — задумчиво протянул я. «А где ты учишься? Бытовая магия?» «Алхимия!» Чуть горделиво, вздёрнув носик, ответила шарлота «А могла бы учиться на боевом?» «Не могла бы», — вздохнула девушка. «Я проходила по квоте». «Я почувствовал в этот момент, что у меня брови сами ползут наверх без всякого контроля». «Квота? Серьёзно?» Студентов по квоте учат абсолютно бесплатно, дают стипендию, всячески пистуют, чтобы раскрыть потенциал. Это самые талантливые, самые перспективные маги, и по выпуску из Академии за таких магов буквально бьются влиятельные семьи и императорский двор. Ну, по крайней мере, так предполагается. И почему тебя по квоте запихнули на алхимию?» — поинтересовался я. — Где место было? — пожала плечами девушка. — Так настоятельница сказала. — Сирота, да? Тогда это много объясняет. — Да я не в обиде, — произнесла шарлота Зато у меня есть профессия, и, надеюсь, будет своё небольшое дело. Лучше алхимия, чем упор лёжа, или чем вы там занимаетесь на полигоне. — Ну, в таком случае ты должно быть очень талантливый алхимик, — улыбнулся я. — Ну, кое-что умею, — скромно отозвалась шарлота и была ужасно очаровательна в своём искреннем смущении.